Глава 29. Кэролайн. Через пару часов мы сидели за стойкой бара и заворожённо смотрели, как бармен делает нам очередные коктейли. «Милая, вот этот синенький коктейльчик обладает магическими лечебными свойствами», — убеждал меня Майкл. После парочки доз магического зелья он вернулся в обычное для себя радостное состояние и был готов шутить. Некоторые девчонки клялись мне, что после него снова становились девственницами. Ну или, по крайней мере, напрочь забывали, что их ее лишили. Это показалось мне ужасно смешным. Наверное, потому что до синенького коктейля я уже пробовала красненький, прозрачные с полосатым зонтиком. Я уронила руки на стойку. И, упав в них лицом, принялась смеяться. Никогда не позволяла себе ничего подобного раньше. Но и ситуация была отнюдь не рядовая. «Интересно, что тебя так развеселило?» Незнакомый мужской голос прозвучал над моей головой так внезапно, что смеяться тут же перехотелось. Я подняла голову и принялась рассматривать незнакомца. Парень как парень, симпатичный, качок. Вот только взгляд высокомерный мне сразу не понравился. Тоже что ли из этих, которые считают себя лучше других? Нет уж, с меня хватит. Не видел тебя здесь раньше, как зовут? Продолжил он, приняв мою заторможенность за интерес. Извини, — ответила я миролюбиво. Но я тут с другом, и мы хотели бы поболтать без посторонних. Так, может, я... Просто перестану быть посторонним. Он положил ладонь мне на локоть, словно уже считал своей добычей. Заказать тебе еще коктейль. Эй, приятель, вызвался вступиться за меня Майкл. Это моя девушка, так что. Твоя. Незнакомец с презрением посмотрел на него и хмыкнул. А тебе она зачем, красотка? С каких пор таким, как ты, нужны девушки? Я чувствовал, как по одну руку от меня растет агрессия и злость, а по другую страдает друг. Не терпеть это я не могла. «Ну все, воскликнула я и залепила незнакомцу звонку пощечину. «Ах ты, стерва!» — заорал он и больно схватил меня за руку. И в этот момент по его лицу потекла синенькая жидкость. Мой отважный Майкл успел подскочить и вылить ему на голову свой волшебный коктейль. «Да я вас сейчас в порошок сотру». Обиженный красавчик вскочил, отфыркиваясь от цветных ручейков, бегущих по его лицу, и занёс руку над головой Майкла для удара. Я схватила со стойки первое, что попало под руку. Кажется, это был бокал из-под коктейля. И замахнулась на него. Злость и адреналин требовали выхода и мешали адекватно мыслить. Это могла бы быть знатная драка, но в тот вечер она так и не состоялась. «А ну прекратить!» Грубый голос прервал наши выяснения отношений. И в тот же момент меня схватили, заведя руки за спину. Я успела только краем глаза заметить, что и Майкла, и нашего с постигла та же участь. Охрана в этом баре не зря ела свой хлеб. До приезда полиции нас разместили в маленькой комнатушке без окон. Страшно почему-то не было. не стыдно тоже. Я была не одна. Мы с Майклом тихо перешептывались под неодобрительные взгляды охранников и, особенно злобный, незнакомого хама.